Глава тридцать первая. Когда вернулся к шоссе, продолжил ждать местное такси. Оно появилось даже раньше назначенного срока. Вышел из кустов с двумя сумками и рюкзаком. Таксист помог мне погрузить машинку и сразу запросил сотню корпоратов за доставку до указанного места. Пришлось заплатить. Хотя я переживал, как бы меня не начали искать после этого корпораты. Он довез меня до места, высадил и сразу уехал. «Видимо, я не вызывал у него никакого доверия, и он всю дорогу молчал». «С другой стороны, вылез из кустов с рюкзаком и двумя большими сумками. Вопросов много возникает сразу. На месте я оказался один. Проверил до назначенного времени еще полчаса. Стоять на дороге с двумя большими сумками не хотелось, поэтому я переместился в ближайший двор. Уже стемнело, и этот район города я совсем не знал». Никогда не бывал в нем раньше. Тем более, что я все основное оружие убрал в сумку. Только игольник на бедре да плазменная граната в кармане. К назначенному времени начали подъезжать разумные. Вначале двое мужчин, потом женщина с двумя детьми, потом еще две женщины и у всех вещей минимум. Всего собралось семь взрослых разумных и двое детей. Когда подъехал грузовик, я тоже вышел из двора со своими сумками. Из кабины вылез гриз «Ну что?» «Вроде все здесь. Можете залезать в кузов». Он посмотрел на меня с моими баулами. «Что ты такого набрал?» «Консервов?» «Зачем тебе столько?» «Кто знает, сколько лететь придется. Да и зачем мне эти корпораты?» «Тоже верно». Все уже залезли в кузов. Я последний закинул баулы и залез сам. Грис закрыл за мной кузов, и машина сразу поехала. Сверху тенты высохи борта. Куда мы едем, не видно. Грузовик, похоже, в обычное время возил что-то вроде травы. В кузове пахло травой. Рядом со мной расположилась девочка лет пяти, и мальчик чуть постарше неё Девочка все время зевала, видимо, хотела спать. Можешь навалиться на сумку и спать. Я не хочу спать. Ну, как хочешь. Через двадцать минут она уже спала на ней. А через полчаса ее брат составил ей компанию. Их мама посмотрела на это и ничего не сказала. Все в кузове нервничали. Я тоже не был исключением. Как все сложится, непонятно. Грузовик больше часа ехал по шоссе. Потом началась трясучка. Похоже, мы съехали с шоссе и поехали по грунтовой дороге. Еще больше часа тащились по ней. Наконец грузовик остановился. Я поставил сумку с оружием перед собой и расстегнул, чтобы быстро вытащить винтовку. Кобуру игольника я расстегнул еще раньше и приготовил гранату. Мои приготовления не остались без внимания со стороны мамы детей. Она сразу сообразила, что я готовлюсь к бою, и легла за мной, спрятавшись за мою сумку рядом с ее детьми. Какое-то время ничего не происходило. Потом открыли кузов. «Ну что, вылезаем, граждане улетающие?» Первыми вылезли женщины, за ними все остальные. Я вылез последним. По бокам грузовика стояли двое в тяжелых абордажных скафандрах с винтовками. И третий. Видимо, капитан корабля с открытым визором скафандра. Значит так. Сейчас все подпишут контракты на перевозку до станции. Все получили контракты? Нет. У меня нет нейросети. Да, Грис, говорила тебе. Вот, читай свой вариант контракта. Он мне протянул планшет. Не нужно. У меня свой есть, просто перекинь мне. Я полез в сумку. На это нервно среагировали два абордажника. Спокойно. Я только за планшетом. И медленно его достал. Вот, это всего лишь планшет. Он не стреляет. Лови контракт. Прочитал его и немного обалдел. В случае неуплаты долга за перевозку, я должен буду отрабатывать долг абордажником по совершенно смешным ставкам. Впрочем, мне это не грозило. Деньги у меня были. Здесь не указана конечная цель нашей доставки. сказано же ближайшая станция. Это очень размытая формулировка. Ее можно трактовать по-разному. Хочу прописать конкретную станцию. Хорошо, пиши. Станция «Фортуна». Но надо же, опять туда. А эти ребята или контрабандисты, или пираты? Изменил этот пункт и прописал станцию «Фортуна». После чего заверил и отправил ему. Он прочитал, что я исправил. Тоже подписал и выслал мне. Вижу, что все подписали. Теперь грузимся на корабль. Парни вас проводят. Мы в сопровождении абордажников пошли на корабль. Он стоял недалеко от грузовика. Грузовик тем временем уехал, и теперь я смог рассмотреть корабль. Да, именно этот корабль я видел, когда садился на планету. Переделка явная. Расширен трюм, что-то сделано со средней частью, вроде вставки какой-то. И теперь корабль стал длиннее. Изначально он был малым кораблем, но в самом большом его исполнении. Теперь после переделки он стал скорее средним транспортником или немного не дотягивал до него. Судя по посадочным шасси, трем у него уже полный. Я шел последним. За мной абордажники и капитан. «Ты что, такого нагрузил? сумки еле тащишь?» — спросил меня капитан. «Консервы на все корпораты купил. Кто знает, сколько лететь до этой фортуны?» «Не очень долго». «Ну, тогда там съем, не испортятся». «Тоже верно». «Не нравилось мне это. Похоже, мои баулы привлекали слишком много внимания». На корабль мы попали через открытый носовой шлюз. Все, кто находился впереди, столпились у мостика. Защитная перегородка опущена, и здесь оказалось совсем немного места. Когда за мной зашел капитан, он сразу заорал на них. «Что встали? Проходим дальше до конца коридора. Занимаем каюты». В конце коридора находился вход в трюм, но было два ответвления. Там расположились два блока по четыре каюты. Все начали разбирать каюты. Так как я был последним, мне и досталась самая последняя каюта. Впрочем, разницы между каютами не было. Все одинаковые. В каюте только койка и все. Ни туалета, ни душа. Напротив моей каюты расположилась мама с детьми. У нее была такая же каюта, как и у меня. Как она там будет одна с ними спать, мне непонятно. Впрочем, выспится по очереди, если что. Пока я думал, куда мне распихать сумки в каюте, она подошла к моей двери. — Скажите, вы разбираетесь в устройстве, что здесь и как? — Конечно. Я на флоте служил техником. — Помогите мне, пожалуйста. Я никогда не ни... планету не покидала и не знаю, как здесь на корабле. А дочка хочет туалет. Из-за мамы выглянула смущенная дочка, которую я сразу не заметил. Обычно в каждой каюте есть туалет и душ, но здесь этого нет. Пойдем, малышка, покажу, как тут все устроено. Мы вышли из каюты, и в конце коридора находилась небольшая кабинка. Как я и подумал изначально, это туалет. Так и оказалось. Здесь все просто. Вот, смотри. Нужно нажать сначала сюда, потом сюда. Поняла? Поняла. Можно меня оставить одну? Конечно. Мама стояла сзади и внимательно наблюдала за моими манипуляциями. Я вернулся к себе в каюту. Достал скафандр и начал на себя натягивать. «У тебя есть скафандр?» В двери стояла малышка. «Да, есть. А у тебя нет?» «Нет». Корабль начал предстартовую подготовку. Заработали планетарные двигатели. «Иди к себе в каюту. Закройте двери, и пока мы не взлетим, не выходи из нее». «Хорошо». Двери в секцию закрылись и заблокировались. Я тоже закрыл дверь в свою каюту. Плохо, что они вообще не блокировались. Как я понял, блокировалась только дверь в нашу секцию, и то по приказу Искина, когда кто-то из команды проходил по общему коридору из трюма или в него. Всего экипаж состоял из трех разумных. Об этом говорили всего три каюты, находившиеся в самом начале коридора и отделенные от пассажирских секций перегородкой. Встречали нас тоже трое. Скорее всего, капитан, он же первый пилот, второй пилот и техник. Вот и весь экипаж корабля. Посмотрим, как пройдет взлет. Достал планшет и подключился к местной сети. Доступ к камерам сблокирован, но это не проблема. Я, как и раньше, с помощью липового сертификата техника обошел этот запрет и подключился к ним. Корабль как раз начал разгоняться и набирать высоту. Странно. В прошлый раз он взлетал по другой траектории. В этот раз долго летел над планетой, только потом стал резко набирать высоту. Причина стала понятна позже, на орбите. Это был корабль, который погнался за нами. Дальше началась погоня по орбите. Он пытался нас достать, но это у него не получалось. Мы были ниже на орбите и двигались быстрее из-за планетарных двигателей. Скоро он отстал, и нас стало разделять планета. После этого наш корабль ушел с орбиты и начал разгоняться для прыжков гиперпространства на обычных маршевых. Через какое-то время я его увидел снова, но теперь уже у нас на хвосте. Визуально расстояние приличное, и вряд ли ему удастся нас перехватить еще до ухода в гиперпространство. Ну что, прощай, Ламира, теперь уже навсегда. Успокоившись, что все в порядке и мы летим, я уснул. Разбудила меня сонная девочка, что пришла ко мне в каюту. «Можно я у тебя полежу? А то я все время падаю с кровати». «Полежи». Ну, как отказать ребенку? Она легла рядом и сразу уснула. Вот ведь неожиданность. Ладно, пускай спит. Утром меня разбудила взволнованная мать ребенка. Она открыла дверь каюты. Она у вас? Да, спит. Она вам не мешает? Нет, вроде. Хотя она во сне сложила руки и ноги на меня. Будет мешать, отправляйте ее обратно. Хорошо. Она вернулась к себе, а я снова уснул. Потом меня разбудил ребенок. Он выспался и ушел к себе. Когда проснулся в следующий раз, на корабле уже наступил день, камеры показывали, что мы уже в гиперпространстве. Когда я вернулся из туалета, меня у каюты ждала мама. «Можно вас попросить?» «О чем?» «Мне нужно накормить детей, они просят еще денег за питание. Может, вы дадите мне взаймы консервов?» «Я вам все верну на станции или кредами, или консервами». «Без проблем. Лучше кредами». «Хорошо». Отдал ей двадцать банок консервов. У меня было еще много их. — Вы не знаете долго лететь до станции? — Не знаю. Я только слышал об этой станции. — Что именно? — Полупиратская станция. — Даже так? — Все равно лучше, чем было на планете. — Вот вы кем работали на планете? — Никем. — Как вы тогда жили? — Я случайно оказался на планете. — Меня отправили на планету вместе с наемниками. — Вы из наемников? — Нет. Вообще я на флоте служил, но меня после травмы на аэросети списали и отправили служить в полицию. А оттуда командировали на эту планету. Потом плен, рабство. Оттуда бежал и лига бойцов, так что я сам не знаю, кто я уже теперь. Да, досталось вам. А я вот работал инженером по системам связи на планете, и корпораты убили моего мужа. Что, прямо так и убили? Нет, конечно. Обставили все это под грабеж». «Сейчас этим на планете никого не удивишь». «Сейчас, да. А тогда все было спокойно. У вас хорошая специальность. Правильно сделали, что сбежали от них. Не пропадете». «Очень на это надеюсь. Мне бы вначале с этими перевозчиками рассчитаться. У вас нет денег на перевозку?» «Да я все продала, что у меня было. Но они все равно просят, как за двоих». «Почему за двоих? Вы ведь занимаете одно место?» «Такие у них условия». «И вы подписали этот рабский контракт? У меня выхода не было. Очень необдуманное решение с вашей стороны. Надеюсь взять кредит на станции. На планете это было невозможно сделать». «Понимаю. Надеюсь, у вас все получится».